— Я его внебрачный сын, — вяло отшутился Эйнсли. Ньюболт рассмеялся. — Тогда он должен был охмурить твою мамашу, когда ему было лет двенадцать. — Нет, здесь что-то другое. Ну да ладно. В нашем деле у каждого есть маленькие секреты. Вот здесь Леон Ньюболт был абсолютно прав. Несколько лет тому назад, когда детектив Эйнсли только привыкал выезжать на дежурство в штатском, однажды вечером они с напарником и Яном Дином случайно заехали в темную аллейку, где увидели припаркованный голубой кадиллак. Когда полицейские приблизились, из-за руля машины выскочил белый мужчина, пустившийся «Рад вас видеть, сержант!» Он указал гостю на стул. «Как я...» «Догадываюсь, отдел по расследованию убийств полиции Майами весь в трудах?» «И прибудет в них во вечная ваша честь». Эйнсли кратко изложил суть проблемы. Судья все еще был импозантен, хотя за несколько лет поднабрал лишнего веса, а в шевелюре преобладала теперь седина. Сказывался не только возраст, предположил Эйнсли, но и постоянный профессиональный стресс». На судьях апелляционных судов лежала огромная нагрузка, причем приговоры даже таких многоопытных ветеранов, как Пауэл, то и дело отменялись в более высоких инстанциях, показывая, по мнению многих, как мало изменился мир со времен Диккенса, который писал, что закон — это осел. Выслушав аргументы Эйнсли, пауэл кивнул и сказал «Хорошо, сержант, я буду счастлив помочь вам». Однако, чтобы соблюсти необходимые формальности, я должен спросить, зачем вы хотите получить доступ к давнему досье этого человека? Его дело было опечатано 12 лет назад, Ваша честь. Сейчас мистер Дойл подозревается в крайне серьезном преступлении. И у нас есть основания полагать, что знание некоторых деталей его криминального прошлого поможет расследованию. Тогда будь по-вашему. Снимем эту печать. Как вижу, бумаги у вас с собой. Эйнсли протянул ему папку. Он прекрасно понимал, что любой другой судья посчитал бы предоставленную им информацию недостаточной. Неизбежны были бы другие вопросы, все более неприятные и пристрастные. Многие судьи упивались своими полномочиями. Редкое решение принималось ими бессловесной дуэль. Сейчас важнее всего было свести к минимуму число людей, которые знали бы, что Элрой Дойл – основной подозреваемый по делу о серийных убийствах. Чем меньше придется ему вдаваться в деталь, тем меньше вероятность, что будут обсуждать интерес, проявленный отделом по расследованию убийств, к Дойлу. Главное, сам Дойл не должен почувствовать, что он под подозрением. «Так, кажется, бумаги в порядке», — сказал павел после беглого просмотра. «Закон велит, чтобы я привел вас к присяге, но мы так давно знаем друг друга, что эту формальность можно опустить. Вы присягнули мне, если спросят, так ведь?» «Я готов поклясться в этом, ваша честь». Пауэлл подмахнул бумаги, и дело было сделано. «Мне очень хотелось бы с вами потолковать», — сказал судья, — «но меня ждут. Адвокаты берут почасовую оплату, вы же знаете». «Знаю», — кивнул Эйнсли, — «спасибо». Они пожали друг другу руки. В дверях пауэл обернулся. «Когда вам понадобится моя помощь, обращайтесь без колебаний. Вы знаете, я всегда на вашей стороне». пауэл шагнул в зал заседаний... И Эйнсли услышал, как судебный пристав провозгласил «Встать, суд идет!». Главный архив по уголовным делам располагался в здании полицейского управления метро Дейт к западу от Международного аэропорта Майами. Понадобилось заполнить еще несколько бланков и расписаться в многочисленных бумажках, прежде чем перед Эйнсли вскрыли подростковое досье Элройа Дойла. Для ознакомления с ним Эйнсли предоставили отдельный кабинет. Он имел право снять копии с любых документов из дела, но ни листа не смел вынести из помещения архива. Папка оказалась толще, чем Эйнсли ожидал. А вчитавшись в документы, он сразу увидел, до какой степени не ладил с законом юный Элрой Дойл.